Я не хотела думать о ней такой, какой она была теперь, лежащая на подушках старуха, укрытая шалью. Я представляла ее такой, какой она была в молодости, а Мендерли был ее домом.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 «От кого он узнал про Фейвела? «Тебя что-то тревожит?» — спросила я. «У меня был длинный день», — сказал он. «Поездка туда и обратно за одни сутки, кого угодно свалит с ног». Он встал с места, отошел от меня, зажег сигарету. Я поняла, что он не собирается рассказывать мне о миссис Денверс. «Я тоже устала», — медленно сказала я. «Странный это был день».